В следующей комнате через одну просторном кабинете с окнами на двух стенах, обставленным старинной мебелью с телефонным аппаратом, передающим биржевые котировки, в углу за столом сидел мужчина. Гладко выбритый, сидеющий и довольно крупный, хотя толстым я бы его не назвал. Вид он имел озабоченный и одновременно веселый, словно ему только что рассказали анекдот, но у него болел зуб. Я задался вопросом, чего тут больше, озабоченности или веселья, и не вызвана ли его странная мина докладом секретаря обо мне, но при дальнейшем знакомстве выяснил, что так он выглядел всегда. Секретарь объявил, — Вот этот человек, мистер Кимбелл. Кимбалл хрюкнул и поинтересовался, что мне угодно. Я заявил, что дело у меня сугубо личное. Кимбалл ответил, в таком случае, вам лучше обсудить его с моим секретарем, чтобы мне не пришлось утруждать себя пересказом. Он рассмеялся, секретарь улыбнулся, а я выдал ухмылочку и начал. Я просил десять минут, поэтому, если не возражаете, приступлю сразу к сути. Ниро Вульф... «Хотел бы видеть вас у себя в кабинете этим утром в одиннадцать часов». «Силы небесные!» — последовал возглас неподдельного изумления. «Не рвуль король Англии или кто-то в этом роде?» «Примерно так», — кивнул я. «Позвольте заметить, мистер Кимбл, что будет проще и быстрее, если вы не станете меня перебивать. Просто выслушайте. В воскресенье, 4 июня, Питер Оливер Барстул, Скоропостижно скончался во время партии в гольф со своим сыном, вами и вашим сыном. В четверг, восьмого, вы уехали в Чикаго. В воскресенье, одиннадцатого, были объявлены результаты вскрытия. Полагаю, чикагские газеты писали об этом. «Ах, это...» Верх взяло обеспокойство. «Я ожидал неприятностей по возвращении домой. Я прочел кучу всякого вздора о яде, игле и прочей дребедени». Он повернулся к секретарю. «Блэйн, ну разве я не писал тебе, что это обернется неприятностями, когда я вернусь?» Секретарь кивнул. «Да, сэр, на одиннадцать тридцать у вас назначена встреча с представителем прокурора округа Уэсчестер. Я не успел вас об этом предупредить». Я позволил себе ухмыльнуться лишь мысленно. «Это не вздор, мистер Кимбл. барстоу был убит отравленной иглой» выпущенный из рукоятки драйвера. Таковы обстоятельства, говоря вкратце, а теперь послушайте. Вот вы на стартовой площадке, готовитесь начать игру, вас четверо, у каждого свой носильщик. Нет, вы послушайте, не перебивайте, это серьезно. Вы у первой метки, по мячу бьет Ларри барстоу потом ваш сын Мануэль, подошла очередь Питера Оливера барстоу вы стоите рядом с ним. Помните? Его мяч скатывается с подставки. Ваш носильщик возвращает мяч на место, потому что мальчик Барстоу где-то в стороне ищет мяч. Припоминаете? Барстоу готов нанести удар, но у него нет драйвера, потому что его сумка у мальчика. И тогда вы предлагаете: "Возьмите мой". Ваш носильщик поднимается и протягивает ему ваш драйвер. Помните? Барстоу бьёт по мячу вашей клюшкой и тут же подскакивает Начинает тереть живот, потому что его ужалила оса. Эта оса вылетела из вашего драйвера и убила его. Он умер через 20 минут.